Глава шестая. Танцы под тремя лунами. Кай постучал в дверь моей комнаты в девятом часу вечера по местному времени. Уже взошли все три луны. «Ты когда-нибудь танцевала под светом огненных бабочек?» Когда я открыл, он стоял на пороге в довольно странном, на мой взгляд, наряде. Тоже в полуформенном комбинезоне. Но не мешковатом и рабочем, а парадном, что ли? Черные, облегающие со вставками на груди, плечах и коротких рукавах, из чего-то напоминающего пластик или силикон. Зачем-то кожаные нашивки на коленнике. Крупные наплечники со встроенными датчиками. Кожаный ремень на талии с сумкой портупии, которая крепилась к бедру двумя дополнительными ремнями, чтобы не хлопать при ходьбе. И высокие, почти до колен, ботинки со шнуровкой и ремнями. «Эдакий персонаж из космической онлайн-игры. То ли местная мода, то ли специальные материалы и встроенные, не знаю, функции, датчики, чипы. Вид не то военный, не то геймерский, но красиво и эффектно». «Алиса!» – позвал Кайт, так как пауза затягивалась. Я поморгала, вспоминая, что он спросил. Подумала, не зная, как ответить на риторический вопрос. Он ведь и сам знает, что я никогда не танцевала под цветом местных бабочек, ведь я с другой планеты. Нет, — вежливо и коротко ответила я, — на Земле такого нет. Тогда собирайся быстрее. Кай улыбнулся, и в его карих глазах вспыхнули искорки. Фестиваль начинается через час, а я не хочу, чтобы ты пропустила самое интересное. День у меня прошел сумбурно. Инопланетянин выдал мне еще вчера вечером планшет, сам настроил видео, которое мне нужно было посмотреть, так что я допоздна смотрела инструкции, обучающие видео для борт-инженеров. Досматривала уже сегодня. Странный, наивный не человек. Он реально думает, что я посмотрю все это и стану специалистом. Три ха-ха. Но так как после этих учебных видео меня ждали еще документальные Акселоне 5, я не роптала. И вчера после отбытия инспектора допоздна провалялась с планшетом. С ним же и заснула. И сегодняшний день с этим же планшетом провела. А сейчас вечером вот внезапный вопрос про танцы и бабочек. Мне переодеться? Я машинально потянулась к волосам, все еще собранным в тугой узел. Если хочешь. Он сделал шаг назад, оглядев меня с ног до головы. Хотя в этой форме ты выглядишь... Как механик? Скорчила я рожицу, или как борт-инженер. Как та самая землянка, которая спасла мой корабль от инспекции. С вкрадчивыми мурлыкающими интонациями ответил он и прошелся по мне взглядом. Эй, эй! Стоп, красавчик! На механиков так смотреть запрещено. От его слов по спине пробежали мурашки. Я резко отвернулась, чтобы скрыть внезапный румянец. «Ладно, дай мне пять минут». Сказала и жестом показала, чтобы он вышел и закрыл за собой дверь. Кай развернулся и ушел, все же не прикрыв дверь до конца. А я поняла, что с его обувью не так. Он не прыгал при каждом шаге, как я. То есть эти его ботинки как-то позволяют справляться с местной гравитацией. «Ну, или же это я так думаю, а на самом-то деле все местные по умолчанию отлично ходят и не пытаются взлететь к потолку при резких движениях, ведь они тут родились и выросли». «Надень удобную обувь», — эхом моим мыслям посоветовал Зорик, до этого дремавший на кровати, вытянувшись во весь свой немалый кошачий рост. А еще платье с короткой юбкой, пусть Кай увидит твои ноги. Хорошие длинные ноги — это важно. Самка должна быть изящной, тогда самец точно не устоит. Ты же говорил, что подбираешь пары по каким-то своим параметрам. С иронией произнесла я и вытянула из чемодана мятое платье. И что совпадение у нас с Каем по 97 пунктам. Явно ведь не по длине ног ты это измерял. «И что?» — ничуть не устыдился кот. «Душа, характер, интеллект, психотип, поведенческие реакции и геном — это одно, а красивые ноги показать самцу — это другое». «Юлиш ты, Зорик! Ох, юлиш!» «Как мне погладить платье? Оно все мятое!» «Повесь вон в тот отсек шкафа и нажми на зеленый огонек. И ничего я не юлю, все тебе честно и прямо сказал еще на борту серебряного когтя». Что ж, не знаю насчет самцов, а вот шкафы на других планетах — это сверхудобно. Платье на вишелке повисело в указанном отсеке ровно одну минуту. Огонек погас, и я вынула наряд отглаженный, отпаренный и словно бы даже слегка накрахмаленный. Не знаю, что за футуристическое колдовство, но мне нравится. А так как ничего похожего на одежду Кая в моем чемодане не имелось, то оделась я как на свидание. Чудесный сарафанчик из белого шелка в милейших розовых розочках и с черной оторочкой кружевом по линии декольте и подолу. Тонкий кожаный ремешок на талию, бежевые сандалии, серьги в уши, расчесала волосы. Я красотка. И ноги у меня отличные, и вообще. В дамскую сумку я бросила самое необходимое и вышла из спальни. От здания, где находился ангар и жилище Кая, до города требовалось на чем-то добраться. «Мы на этом отправимся? Как называется этот транспорт? Катер или корабль?» Спросила я, разглядывая овальную форму без видимых двигателей. Сидеть надо внутри. Сверху сидячие места накрыты прозрачным куполом. Сейчас он был откинут. Эдакий бублик с колпаком. А сидеть в дырке от бублика, но там имеется пол. «Персональный гравискатор». С ноткой гордости пояснил Кай, открыв с пульта купол, и помог мне подняться на борт. «Встань сюда, держись». Работает на кристаллических аккумуляторах. Бесшумный, экологичный и... Он не успел закончить, как платформа плавно оторвалась от земли. Я вскрикнула, вцепившись в руку Кая. «Расслабься», — засмеялся он. Гравитация на ксилоне пять в разы и слабее земной падать не больно. Присаживайся вот сюда. Когда я села на одно из сидений, нас сверху накрыло куполом. Изнутри ощущение нахождения в бублике с прозрачной крышкой сохранилось. Даже забавно. Пока я осматривалась и пыталась найти пульт управления, Кай куда-то нажал, передняя панель засветилась сенсорными значками. Сейчас запущу автопилота и полетим. Мы выскользнули из ангара в вечерний город, и я замерла от восторга. Зеление, так называется город, как я узнала из обучающих видео, сверкало тысячами огней. Башни из розового кварца отражали закатные лучи трех солнц, создавая фантастическую игру света. Между зданиями носились сотни таких же гравискаторов, оставляя за собой светящиеся следы. Ого! А за нами тоже тянется хвост? Я обернулась, но не смогла рассмотреть. В каждом из этих летающих НЛО находились местные жители. Где-то по одному, в некоторых по двое или трое. «Смотри, вон там центральный спиральный рынок». Кай указал рукой на огромную конструкцию, напоминающую раковину. «А это сады воспоминаний, где кристаллы хранят голограммы прошлого», — продолжил он. На многих зданиях мелькали голографические рекламные картины. Ниже на улицах имелись большие экраны с надписями. Цифры на них привычные мне. Некоторые надписи же удивительным делом напомнили мне китайские или японские. Такая же письменность, странные значки и иероглифы. А может это и есть китайский или японский язык? Мало ли кто их разберет этих иностранцев? Учитывая технологии Японии. Не удивлюсь, если они втихую приторговываются инопланетянами. А кстати, когда мы шли к ангару, я ведь тоже видела экран с похожими иероглифами. Просто тогда мозг не сотнес их неправильность, отвлекшись на бублик-гравискатор. А ведь и правда. Но почему тогда вшитый мне чип не переводит их на понятный язык? Потому что они реально земной, неизвестный мне иностранный язык? «Надо будет при случае поинтересоваться, не забыть бы только». Я не успевала поворачивать голову, пытаясь охватить все чудеса вокруг. Многие из людей-ксилонцев, если их можно было так назвать, были одеты в струящиеся многослойные одеяния, переливающиеся, как крылья стрекоз. Некоторые из местных жителей имели слегка вытянутые черепа, заостренные намного сильнее, чем мукая уши. В целом, их тела были более удлиненные, вытянутые для моего восприятия. Но, должна отметить, народ выглядел вполне человечно. И даже ни одного зеленого человечка или странного синего, серо-буро-малинового или хвостатого гуманоида. Большинство кселонцев метисы, как и я, — пояснил мой спутник, заметив, с каким пристальным интересом я всех рассматриваю. Чистокровные кселонцы еще выше и тоньше, с фиолетовым оттенком кожи. Но Ксилон-5 наиболее посещаемый заселяем народами других планет. К тому же многие молодые пилоты привозят себе жен с планет, заселенных людьми, вроде твоей Земли. Я бросила на него взгляд, но ответить ничего не успела, так как почувствовала легкий укол в ногу. Оглянувшись, никого не увидела, но краем глаза заметила мелькнувший рыжий хвост. Зорик явно пробрался за нами тайком и сейчас не хотел показываться на глаза. Вот же проходимец. Но выдавать каю прячущегося кота я не стала. Когда мы достигли центральной площади, где должен проходить праздник, у меня перехватило дыхание. Огромное пространство было усеяно коврами из живых цветов. В центре билось скопление кристаллов фонтан, струй которого застывали в причудливых формах под музыку. А над ними в воздухе мельтешили тысячи огненных бабочек, создавая постоянно меняющиеся узоры. Они реагируют на музыку. Объяснил Кай, пока наш бублик потихонечку, чтобы не врезаться, протискивался сквозь скопления других гравискаторов. И правда, стоило заиграть мелодии, как насекомые начали выстраиваться в сложные узоры, то рассыпаясь звездами, то складываясь в спирали. Как красиво! Невольно вырвалось у меня. Кай посмотрел на меня, а не на бабочек. Да. Красиво. Мы замерли в воздухе, паря над этим чудом. Кай на что-то нажал, купол, закрывающий нас, откинулся. Я испуганно выдохнула, вцепилась в сиденье, но наш транспорт даже не качнулся, и я потихоньку разжала пальцы, успокаиваясь. Вокруг также замерли в воздухе другие летающие бублики. Некоторые, как и мы, опускались чуть ниже, другие поднимались выше. Я едва дышала от того, насколько все было удивительным и прекрасным. Сердце трепыхалось в ожидании чего-то интересного и необычного. Вокруг нас царила невероятная красота и порхали светящиеся бабочки. Фестиваль огненных бабочек. Кай наклонился вдруг и прошептал мне на ухо. А у меня от этого аж мурашки по спине пробежали. Они реагируют еще и на эмоции. Попробуй. Он взял мою руку и медленно, аккуратно поднял вверх. Одна из бабочек тут же спикировала и села на мой палец, вспыхнув ярко-золотым светом. «Она чувствует твое восхищение», — улыбнулся Кай. Его лицо в свете крыльев бабочек казалось особенно выразительным. «А теперь загадай желание». Я зажмурилась, чувствуя, как сердце бешено колотится. «Божечки!» Что же загадать в этом сказочно неописуемо прекрасном месте? Любви? Все глупые, юные, счастливые, открытые миру люди хотят любви. Так говорила бабуля. Прости ба, что я с тобой спорила, ты права. Когда открыла глаза, бабочка уже взмыла вверх, присоединившись к танцующему рою. Музыка сменилась на более ритмичную, и Кай неожиданно притянул меня ближе. Теперь потанцуем. Но мы же... Мы же так и сидели в гравискаторе. Музыка в это время стала чуть громче, а народ в соседних летающих бубликах вставал на ноги. Не поняла это как? Кай снова что-то сделал, потянул меня вверх, поднимая на ноги, а сиденья медленно уехали назад и втянулись в пол. Мамочки! Задохнулась я от ужаса. Стоять, не держась ни за что на парящей в воздухе платформе, было страшно. Впрочем, запаниковать я не успела. Руки кавалера легли на мою талию, он притянул меня ближе, удерживая. Взял мою руку в ладонь, теплую, с шершавыми от работы пальцами. «Я не умею танцевать по-ксилонски», сообщила я очевидный факт. «Ничего сложного». Он притянул меня ближе. «Просто слушай ритм». Несколько секунд мы еще просто постояли, пока я привыкла и перестала испуганно моргать. А потом Кайп повел меня в медленном танце на месте. Я расслабилась, взглянула на него с улыбкой, и ноги сами начали двигаться в так странной завораживающей мелодии. «Расслабься, Алиса. Я не уроню, а у гравискатора есть вокруг поле безопасности. Ты не выпадешь. Слушай музыку. Можешь даже закрыть глаза». «Я смогла». Пусть и не сразу, но перестала цепляться за спутника, словно он дерево, а я в стремительной реке. Позволила себе выдохнуть, почувствовать ритм и волшебство момента. Настроение поднималось, и ксилонцы на других летающих штуковинах тоже танцевали и улыбались. Оказалось, танцевать по-ксилонски правда несложно. И я не оттопчу кавалеру ноги, как сделала бы в вальсе или танго. А нет, так и оттопчу. Шажочек влево, и я наступила кавалеру на ногу. Поворот, и я запуталась в своих же ногах. Еще один поворот, шажок, и уткнулась ему в грудь. «Прости», — я рассмеялась и попыталась отстраниться, но Кай не отпустил мою талию. «Ты слишком зажата. Расслабься». Голос красавчика-пилота прозвучал прямо у уха, отчего у меня по спине пробежал странный трепет. Так, что еще за мурашки? А ну, кыш! Кыш, я сказала. Никаких слащавых влюбленностей. Алиса, танцы здесь это не правило, это... Он внезапно крутанул меня, заставив вскрикнуть от неожиданности. Импровизация. Я взвизгнула и тут же рассмеялась. И в этот момент бабочки над нами вдруг выстроились в огромное сердце. Кто-то неподалеку ахнул. Это ты? Как ты это сделал? Я восторженно глянула на Кая. Нет, что ты? Аж смутился вдруг неясно, от чего парень. Это... Наш взгляд упал на Зорика. Кот уже перестал прятаться, вылез, и пока мы танцевали, лениво пытался поймать лапой близко подлетающих к нему мотыльков. Вид у него был вольяжный, расслабленный и крайне довольный а кончик его хвоста дергался от удовольствия. «Ладно». Мой кавалер вздохнул. «Может, этот рыжий прохвост и правда в чем-то разбирается». Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. А рыжик только дернул ухом и скосил на нас глаза с видом, мол, а я что говорил, то-то же. Мы с Каем неторопливо кружились и двигались в такт музыки, смеялись, и в какой-то момент я забыла, что нахожусь на чужой планете, среди чужих обычаев. «Алиса...» С улыбкой склонился ко мне Кай. В его глазах мелькнуло что-то новое, серьезное, мужское, такое, без иронии и усмешки. «Я хотел сказать, что...» Резкий сигнал тревоги разорвал момент. «Наш транспорт дрогнул». Кай нахмурился, с одной рукой удержал меня, второй быстро ввел команды, и кресла вернулись на место. Мы сели. «Что происходит?» – испуганно спросила я. «Пока не знаю, держись». Нас накрыло стеклянным колпаком. На других катерах селонцы тоже поспешно присаживались и закрывались стеклянными куполами. «Алиса, прости, но придется нам прервать вечер. Спасибо за танец. Мы же еще сходим. Продолжим». Спокойно, будто ничего не происходит, и словно он не просматривает что-то на экране планшета, вытащенного из сумки на бедре, спросил Кай. «Обязательно», — ответила я. «Что там? Что случилось?» «Внимание!» — громко объявили динамики. «В секторе семь обнаружена неисправность гравитационного щита. Просьба соблюдать осторожность. Внимание!» Кай замер, затем резко выдохнул. Возвращаемся. Надо проверить корабль. Я с тобой, сказала я, даже не задумываясь. Ты уверена? Он удивленно поднял бровь. Зачем тебе проверять мой корабль? Возвращаемся, безусловно, вместе. Но на корабль тебе зачем? Ты же говорил, команда, да? Ну и этот фиолетовый дядечка подтвердил, что я твой борт-инженер. Но не механик, тут же уточнила я. Кай улыбнулся, ему было смешно, я это видела. Но мой порыв он оценил по-доброму. Что ж, хорошо, мы команда. Сказал он серьезно, но глаза смеялись. Ой, вот не надо тут давиться смехом. А то я и сама не знаю, что из меня борт-инженер космического корабля, как из Валенка ракета. Если бросить, полетит-то полетит, но низко и недолго. Но мне же страшно одной оставаться, не зная, что происходит и на всякий случай пообещала. «Я не буду ничего без спроса трогать и не стану ни на что жмякать». Кай глянул на меня, все же рассмеялся и направил наш гравискатор обратно в порт.